Глава двадцатая. Московская область. Реутов. Октябрь 1945 год. «Какая странная штука жизнь!» — грустно улыбнулся Иван. «Я ведь отлично помню, как посмеивался над батей. Он сидел на этой же веранде, на этом же стуле и за этим же столом. В одиночку пил водку, закусывал чем-то странным. Мне тогда лет пятнадцать было, и я жутко удивлялся». «Чему?» — спросил Александр. «Не понимал?» Правда, не понимал, как так можно. Сидит один на веранде, пьет водку, заедает супом, смотрит в окно или заводит одну и ту же пластинку на патефоне. Можно ведь собрать друзей, повеселиться и хорошо провести время. Друзья сидели на веранде деревянного дома, доставшегося Старцеву по наследству от бабушки. Дом стоял в глуши недалеко от железнодорожной станции городка Реутова, что зеленел в семи километрах от восточной окраины Москвы. Напротив дома шумел лес... За лесом текла неширокая река, слева и справа жили тихие соседи. Чем не шикарное место для отдыха? За пустующим домом по просьбе Ивана приглядывала соседская семья, хорошо знавшая покойную бабушку. Иван наведывался сюда раза три 4 в год. Навести порядок, поправить калитку или забор, отдохнуть от городского шума, подышать чистым воздухом. Ну и, конечно, сходить на рыбалку. В этот раз они приехали в Реутов с Сашкой. Выпросили у комиссара на выходные служебную эмку купили пару бутылок водки, закуску и махнули на природу. В начале время текло, как переваренный кисель, а после школы так закружило, что опомниться не успел. Артиллерийское училище оборона Москвы, первое ранение, первый орден. Потом разведка, опять ранение, госпитали, полдюжина операций, демобилизации. Работа в муре, бессонные ночи, поиск преступников, ни выходных, ни праздников. Из друзей остался только ты, Сашка. Все остальные не вернулись с войны. Вращая на столе стакан с водкой, печально говорил Иван. Дикая усталость, хронический недосып, бытовая неустроенность. Батя до 45 не дотянул, потому что жил в таком же бесконечном водовороте и в итоге посадил сердце. И вот сидим мы с тобой на этой же веранде, на столе початая бутылка-простенькая закуска. Патефон крутит старую отцовскую пластинку. За окнами тихая желтая осень, «Все в точности так, как было в детстве. Только я сам теперь вместо бати». Друзья выглядели уставшими, последняя цепочка уголовных преступлений, оперативным расследованием которых занималась их группа, отняла много сил и времени. Иван к тому же угодил в больницу, где ему сделали срочную операцию. После выписки боль окончательно ушла, голеностопный сустав восстанавливался и, как показалось Ивану, даже начинал нормально работать». Вчера Старцева и Василькова вызвал к себе в кабинет комиссар Урусов. Первым делом он поздравил сыщиков с успешным окончанием сложного расследования, а потом огорошил. «Готовьтесь, товарищи, к повышению. Тебе, Иван Харитонович, после окончательного выздоровления надлежит занять соседний кабинет. Приказ о назначении моим заместителем уже подписан. А ты, Александр Иванович, назначаешься на должность старшего оперативно-розыскной группы». Урусов и впрямь был доволен их работой. Операцию по ликвидации двух опасных банд Васильков разработал лично, и прошла она как по маслу. Накануне с помощью комендантской службы за три часа заварили на территории Кремля крышки канализационных люков. Все до одной. Затем отобрали полсотни опытных бойцов и расположили их таким образом, чтобы бандиты беспрепятственно проникли в новый коллектор в районе Арбата. Так и случилось... Ночью Васильков лично наблюдал, как восемь головорезов исчезли под землей в районе пересечения Большой Молчановки и Серебряного переулка. Трое остались стеречь люк сверху, их взяли первыми. Тихо и без шума. Тут же в люк нырнула первая боевая группа. Вторая группа заранее была размещена в старом коллекторе возле северной решетки, третья охраняла решетку южнее Кремля. Самой многочисленной группой была первая. На нее возлагались две основные задачи не дать бандитам отступить тем же путем в сторону Арбата и запереть банду в Кремлевском тоннеле. Запереть, а дальше, как выразился Васильков, действовать по обстановке, сложат оружие и сдадутся хорошо, решат принять бой, уничтожить. План бывшего фронтового разведчика сработал. Банда в полном составе угодила в ловушку, сдаваться бандиты не пожелали, принялись отстреливаться и почти все полегли под плотным огнем. Четверо были убиты трое получили ранения различной степени. Последнего нашли в дальнем тупике. Он сидел в вертикальной шахте под крышкой люка и трясся от страха. В его пистолете оставался последний патрон. Видимо, хотел покончить с собой. Но духу нажать на спусковой крючок так и не хватило. Что надумал предпринять по сестрам и по письму, плеснул в стаканы старцев. Васильков вынул из кармана аккуратно сложенный тетрадный листок и еще раз пробежал глазами по ровным строчкам. «Занятно получилось», – усмехнулся он и положил письмо на стол. «Ты о Лоскутовой?» «О ней. Мы с таким трудом раздобыли в секретном архиве ее личное дело и к своему разочарованию узнали про гибель связной в Крыму. Потом вдруг пришло известие, что Лоскутова нашлась. Она лишилась ноги, но выжила. Мы отправили в Крым запрос и опоздали. Она уехала в неизвестном направлении» и вдруг в Мур приезжает взмыленный участковый Тимирязевского района и передает мне это письмо. Дескать, нашел рано утром под дверью». Иван протянул товарищу стакан, пододвинул тарелку с закуской. «Сведения о готовящемся грабеже оружейной палаты припозднились. Вы и без Лоскутовой поняли, что к чему, задумчиво сказал он. И все-таки девчонка молодец. Героическая девчонка, тем более, что раскрыла все карты по банде Бутовского. Кто, где, когда и вывела на чистую воду предателя-бобовника. Причём сделала это вовремя, аккурат к его аресту в Кремлёвском тоннеле. Если бы не она, глядишь, и проскочил бы мерзавец по чужим документам. Друзья выпили по глотку, закусили малосольными огурцами и ржаным хлебом. «Так что же ты решил по ней?» — настаивал Старцев. «Я с тобой хотел посоветоваться». «Нет, брат, ты заканчивал дело тебе и принимать решение». Сашка почесал затылок и, посмеиваясь, стал загибать пальцы. «В установленном в бане-сейфе найдено большое количество драгоценностей и ювелирных изделий, награбленных Бутовским и его подельниками. Но там оказалось подозрительно мало наличных советских денег. Это раз. Дом с участком по второму Острадамскому тупику поспешно продан за символическую цену родной тетки-сестер. Кажется, ее имя Евдокия. Это два». И, наконец, обе сестры бесследно исчезли в ту же ночь, когда бандиты попытались пробраться на территорию Кремля. Это три. «Ну, и какой же вывод?» — насмешливо глядел на товарища Иван. «Вывод таков. Я знаю, где искать Екатерину и Дарью Лоскутовых. Сейчас они в крымском поселке Кокташ. Живут у той пожилой женщины, что спасла и выходила Катю. А ближе к будущему лету на южном склоне лесистых гор, где-нибудь в районе Судака, «Строители возведут новенький одноэтажный дом с большим садом, с хорошей верандой и прекрасным видом на море. Кстати, догадываешься, почему дом будет одноэтажным?» «Конечно», — опять улыбнулся Иван, «потому что с протезом неудобно скакать по лестницам. Это я тебе доложу как инвалид со стажем». «Верно, и обретут наконец эти три женщины свое заслуженное счастье. Поэтому, Ваня, искать сестер я не буду и письмо к уголовному делу приобщать не стану». Васильков черпнул спичкой и закурил папиросу. Выпустив клуб дыма, он поднес спичку к уголку из тетрадной странички и поджег ее. Остатки почерневшей бумаги с минуту догорали в пепельнице. «Но ведь Лоскутова должна дать показания против Бобовника», напомнил Старцев. «Мы его уже раскрутили на признание, а на суде против него будет свидетельствовать начальник штаба отряда Анатолий Студеный. Думаю, этого будет достаточно для высшей меры». «Одобряю», — кивнул Иван. Друзья сидели на веранде до позднего вечера, глядя на неподвижный огонёк керосиновой лампы, долго молчали. Потом Александр сказал. «Я одного не пойму, Ваня. Нам с тобой уже по 30 оборотов вокруг солнца, а мы всё как пацаны, бегаем, воюем. Казалось бы, честно исполнили долг, отстояли родину, ты, он, с ногой мучаешься до сих пор, у меня шесть шрамов на теле. Чего ещё надо? Так нет же». «Опять нас тянет на приключение Опять не спим ночи напролёт. Напрягаем до предела мозги, выслеживаем, стреляем». «Я, кажись, отстрелялся», — вздохнул товарищ. «Теперь буду сидеть в кабинетной засаде». «Брось, ещё побегаем. Он даже у русов иногда выезжает с группами на место преступления. А тебе сам Бог велел помогать мне на первых порах? Ну, если попросишь, с радостью помогу. Вот это другое дело. Наливай».